Гглавва 2. Вы слышали в каком-то священном ужасе спросила я. Что? резко обернулся ко мне гай. Только что, расширенными от охватившей паники глазами посмотрела на него. Нет, этого просто не может быть. овущий голос Ддемона слышала только одна лияна. Это не могло произойти со мной. Рокочущий стон вновь прокатился по пещерам. Меня пробрало до дрожи, и я стала испуганно озираться по сторонам. — Гай, это заразно! Смотри, подхватим с тобой панику! — хмыкнул Нирк. — Это не паника. То есть я не боюсь, но это и вправду страшно! — торопливо проглатывая слова, объясняла напарникам. — Эмили, что ты слышишь? Гай уже стоял рядом со мной и внимательно заглядывал в глаза. — Стон! — «Страшный? Он страдает». Встретилась с ним взглядом и постаралась взять себя в руки. «Мало ли что может почудиться в лабиринте. Это еще не повод превращаться в слюнявую истеричку. И, кажется, Гай всерьез воспринял мои слова. Он вдумчиво слушал сбивчивые объяснения, и его взгляд не выражал презрения, высказываемого Нирком. Скорее, он заинтересовался произошедшим со мной. «Голос красивый!» — с грустью произнесла Лияна. — Мне он таким не показался, — помотала головой. — Гномики там, белочки перед глазами не прыгают, — постарался попасть в поле моего зрения Нирк. — Это ты и по своему опыту спрашиваешь, — с вызовом парировала я. — Успокойся, Нирк, тише, Эмили. Не допустил потасовки Гай. Кажется, мне нам повезло. — Да неужели? — скептически спросила я. Нирк промолчал, ожидая дальнейших слов друга — Мы собирались искать демона спуститься в нижние пещеры, а тут такая удача. Он нас сам зовет всего-то и нужно идти на голос, а потом мы примем бой. На последних словах его лицо расплылось в довольной улыбке. Нирк стоял за спиной Гая, но на его лице появилось точно такое же выражение. Вы с ума сошли, воскликнула я, благо никаких ревов и стонов больше не доносилась. Вернув себе нормальное душевное состояние, я возмущенно смотрела на парней и готова была удержать их от необдуманных поступков. Нет, ну надо же, они в самом деле собрались кинуть вызов демону. Это наша первая вылазка в лабиринт, а адептом боевикам сразу же захотелось славы и приключений. Наверня уже примеривают на себя лавры победителей демонов. Ты чего молчишь? Накинулась я на лияну, Ты же слышала зовущий голос, объясним, что у них не будет возможности воспользоваться магией, О каком бое может идти речь? Снова раздался стон, печальный, обреченный. Он выворачивал душу от каждой вибрации и дрожали частички моего тела, вместе взятые и каждая по отдельности, хотелосьлось бежать, спасать. Страдающее существо не просило о помощи, но я не могла не откликнуться. Стоой, где-то далеко позади себя услышала крики Сстой! Искра едва успевала освещать пространство вокруг. Я торопилась и не смотрела по сторонам, опасаясь не упустить направление. Ноги подкосились и я рухнула вниз, машинально выставив руки вперед. Соднящее чувство в ладонях и коленях отогнало наваждение и привело в норму. Оставаясь на четвереньках потрясла головой. Это тебе не ментальная магия, это покруче будет. Как только у Гая и Нирка мозгов хватило придумать встретиться с демоном, что они могут ему противопоставить, тем более в лабиринте, где светлая магия практически не действует. Вспомнила об этом и плюхнулась на попу, ощупывая в мерцающем блеске искры по раненой ладони, затем осторожно отряхнула пыль с брюк, испачканных на коленях. Надо быть внимательнее. Лишившись привычной силы, можно легко заработать заражение крови при простой царапине. — Ты куда так рванула? — рявкнул Гай, едва заметил меня, сидящую на полу. — К нему! — недовольно буркнула в ответ. — Все бабы дуры! — выдал Нирк. Метнула на него недовольный взгляд. — Сейчас меня ничто не держит, скажет еще слово и получит по полной. Мой напарник понял мое настроение и закрыл спиной товарища. рассказывай потребовал он нечего рассказывать чувствуя в душе вину подняла на него глаза он страдает и я я просто не могла не отозваться на его зов да шагнула ко мне лияна а потом он душевно говорит только я не понимаю о чем но это что-то очень печальное и хочет собежать утешить жалостливая как и все бабы презрительно выдал нир как Если ты хочешь встретиться с демоном, то лучше помалкивай и слушай, Цкнул на него гай. Даже не думайте, подскочила я на ноги, вы себе не представляете, какая сила в голосе, а о личной встрече лучше сразу позабыть. Быстрый взгляд Гая заставил нирко поперхнуться, не произнесенными резкими словами. Уверенно на парней мои слова произвели обратный эффект. Потому я приготовилась к дальнейшему спору, мысленно подбирая аргументы, Но Гай меня удивил. Он промолчал, а потом крепко задумавшись сложил руки на груди. Я смотрела на него встревоженным взглядом, а Нирк решил не вмешиваться. Четыр искра справлялись с окружающим нас с мраком пещер, Ли яна мечтательно прислушивалась к малейшему шуму, а я не сводила настороженного взгляда с Гая. Как-то получилось, что именно он стал лидером в нашей четверке. Это произошло по умолчанию, все невольно прислушивались к его словам и приказам, поэтому терпеливо ожидали его решения. Я так понимаю, что демон влияет на девушек, медленно начал говорить гай, этому может быть несколько объяснений. каких? тутут же ощетинилась я предполагаю услышать обвинения в адрес слабого пола. Первое- демон- мужчина, и потому его зов воздействует именно на противоположный пол. озвучил свои выводы напарник. Немного успокоилась и перевела дыхание. Такое предположение нисколько не умаляло нас с Лияной. Второе. Девушки по своей природе могут быть более восприимчивы к темной магии. Гай поймал мой вопросительно удивленный взгляд и пояснил. Ведьмы, владеющие светлой магией, могут обращаться и к темной. «Откуда ты об этом знаешь?» – заинтересовалась я. Дядя рассказывал о некоторых расследованиях, охотно пояснил гай понятливо кивнула сирил даркин возглавлял сыскную полицию в государстве а гай был сыном его сестры причем дядя частенько навещал племянника в академии и отвозил домой на взгляд их отношения казались теплыми только вот гай старался уходить от разговоров о высокопоставленном родственнике вполне возможно что сам сирл даркин приказал и Не распространяться о своей жизни и службе не понял вклинился нирк как могут светлые маги обращаться к темной силе не маги а ведьмы чуть поморщился от непонятливости друга гай были такие личности которые переступали черту творили беззаконие и убийство их наказали теперь уже лияна не осталась в стороне казенни или сожгли на костре коротко ответил гай мы потрясенно молчали и такой смерти никому не пожелаешь. Магия передается в роду, после кончины сородичи силы не растворяется в пространстве, она находит в себе новую личность. А вот дальше уже зависит от самого человека. Он может развить в себе доставшийся потенциал, а может растратить. но в любом случае даже минимальная сила переходила к следующему родственнику. Костер же выжигал весь потенциал, он обрывал связи. Это был конец бытия. как самого человека, так и силы, данные ему. Огонь поглощал магию и превращал все в пепел, серый, безликий и бесполезный. «Черные ведьмы», — прошелестело под сводом пещеры. Даже не знаю, кто это произнес, но, кажется, слова отозвались эхом в каждом из нас. В академии, где преподается светлое искусство, в нас с первых дней вбивалась стойкая неприязнь к темной силе, Она противоестественнона наземному миру, несет только смерть и болезни всем живущим. Черные ведьмы переходили на т темную сторону и вершили свои злодеяния, отравляя урожай моря малых детей хворями, они стремились подорвать установленный порядок и внести смуту, тем самым подготавливая возможность вторжения демонов в наземный мир. Подобное злодеяние заслужиало только костра, сметающего все сущее. «Но я не черная ведьма!» — покосилась на Лияну. Девчонка тоже не казалась приспешницей демонов. «Но ведь мы слышали зовущий голос?» «Я не ведьма!» — категорично заявила, и эхо слов разбежалось по каменным тоннелям, дробясь многократно. «Кто вас разберет?» — угрожающе начал говорить Нирк и сделал шаг ко мне. «Я говорил не об этом!» — категорично отозвался Гай и вскинул руку, останавливая друга. Я лишь сказал, что в лабиринте девушки могут чувствовать отклик темной магии, потому что более восприимчиы по своей природе. Возможно, задумчиво кивнула в ответ, хотя меня больше устраивало предположение о демоне мужчине. Не хотелось после возвращения в академию отсчитываться о своей способности отзываться на темную магию. О оченьень не хотелось достаточно малого сомнения чтобы оказаться на костре. После моей фразы повисло молчание, Мы прислушивались к малейшим шорохам и звукам. Я поглядывала по сторонам и на лица напарников. Лияна успокоилась и теперь выглядела собранной. Черты лица Нирка заострились, словно охотник почувствовал добычу. А вот Гай выглядел спокойным, хотя и не расслабленным. Он молчал, но одновременно что-то обдумывал. Темные брови хмурились над темно-карими глазами. Приятное лицо не портил шрам в виде галочки на правой скуле. скорее этот штрих придавал мужественности облику парня многие девчонки заглядывались ногая рассчитывая на романтические отношения они с нирком были теми двумя которые заставляли замирать адепток при своем приближении а после обсуждать каждую деталь кстати ребята несмотря на свою популярность не заводили бесчисленных романов скорее предпочитали активные тренировки на поле или в лаборатории отрабатывая боевые заклинания и и теперь становилось понятно их стремление стать лучшими. Гай и Нирк жаждали сразиться с демоном на его территории в лабиринте. В теории я допускала возможность их победы над темным существом, все же оба парня были лучшими в нашем курсе, но мне как середнячку было просто страшно. Наша задача в подземных пещерах ограничивалась простым прохождением маршрута, а не ловли демонов. Мы должны были научиться доверять напарнику, почувствовать себя с ограниченной силой светлой магии и не заблудиться в темноте. Конечно, нам объяснили, как себя вести в случае опасности или нападения. И сейчас я считала, что наступил момент, когда необходимо оповестить преподавателей и вернуться обратно в академию. Вдруг не только мы с Лияной услышали голос, вдруг именно сейчас другая адептка бежит на него, углубляясь все дальше в пещеры. «Нам надо вернуться и обо всем рассказать», — решительно потребовала я, придя к такому выводу. «Трус», — презрительно обронил Гай. Слово озадачило, не трусиха, а именно трус. Он отозвался обо мне не как о девушке, а как о маге, испугавшемся первого испытания. «Но ведь это лабиринт, а не тренировочный проход в симуляторе академии. Называй как хочешь». разозлилась я, но я точно знаю, что встреча с демоном нам не по зубам. В ответ Гай окатил меня презрительным взглядом, не соизволив отозваться на мои слова. «Ты чувствуешь свою магию?» не отставала я. «Ты знаешь, в какой части лабиринта мы оказались?» «Моя сила всегда со мной», немного помедлив, произнес Гай и вытащил из-за пазухи теплой куртки цепочку с кулоном. «По Уже давно девчонки обратили внимание на это украшение. цепочек у парня было всего две. он их менял по настроению или еще по какой-то одной ему известной причине. Не на загорелой коже золотые звенья поблескивали и притягивали взгляд к расстегнутому вороту рубашки. Среди влюбленных в него адепток даже строились теории о причинах смены цепочек. Кулон темно-зеленого цвета почти не отражал бликов искр. выглядел он мрачновато, но по какой-то причине манил к себе, поймал из себя на желание протянуть руки и сжать ладонями. Это артефакт, уверененно произнесла лияна. А ты разбираешься хмыкнул нирк. Артефактика мне дается легче чем боевые единоборства, пожала плечами девушка. На следующем курсе намеревалось выбрать именно эту специальность. В глазах нирка появилось уважение Неужели он в самом деле думал что девчонки мечтают стать боевыми магами как будто нет других направлений применения своих талантовтя я вот до сих пор не определилась мне все предметы давались примерно одинаково и особой склонности ни к одному я не испытывала. артртефакт семьи неохотно подтвердил слова ли я и гай он восполняет магический запас сил. То есть ты и сейчас можешь пользоваться магией понятливо кивнула подруга словно для нее это были очевидные истины могу сухо подтвердил напарник и убрал цепочку обратно за пазуху получается ты поэтому рвешься сразиться с демоном сделала вывод я но как же мы наша магия ограничена гай не довольно поморщился на мое замечание и переглянулся с нирком я могу поделиться источником неохотно признался парень но только его запаса станет во столько же раз меньше. — Мы не собирались с вами делиться, — поддержал друга Нирк. — Я и не претендую, — сразу же открестилась я от такого предположения. У меня нет никакого желания встречаться с демоном. — Я бы тоже предпочла остаться в стороне, — встал рядом со мной Лияна. — Тогда предлагаю разделиться. Гай внимательно посмотрел на нас. — Мы с Нирком отправимся в глубину лабиринта, а вы подождете нас у выхода. Не делай глупости, взорвалась я негодованиением, За нами следят из академии и сразу увидят отклонение от маршрута, как только вы уйдете в глубь пещер сразу поднимется тревога. Моя запальчивая речь не произвела на ребят никакого впечатления. Они с насмешкой смотрели на меня не удостаивая словом. Мы от своего намерения отказываться не собираемся, все же соизволил сообщить гай. у вас два выхода. Либо вы идете с нами и сражаетесь с демоном, В этом месте парень взмахом руке остановил поток возраженияений со стороны всех троих. Либо отправляетесь к карке и дожидаетесь нашего возвращения. Тебя не переубедить? спросила не сводя ввстревоженного взгляда с Гая. Решение принято, высокомерно ответил он: Ладно, недовольно согласилась я. Мы отправляемся к выходу и не поднимаем тревоги. Хорошшая девочка. расплылся в самодовольной улыбке гай. Нирк с таким же довольным видом приблизился к лияне и грубовато обнял, потом демонстративно прижался к ее губам. Послушная! С этим словом он оторвался от сопротивляющейся девушки. Мы с тобой потом поговорим. От данного обещания я передернула плечами, таких самоуверенных хамов еще поискать. Лияна же наоборот неожиданно смутилась и отвернулась в противоположную сторону. Впрочем, Нирк был симпатичным парнем. Со светло-русыми волосами, он скорее походил на сына кузнеца, чем на мага переодень его в обычную одежду. Круглое лицо, пухлые губы и широкий нос мало походили на аристократические черты лица в большинстве своем, преобладающие у адептов академии. При всем при этом девчонки на него заглядывались, и порой я встречала парня за беседой с кем-нибудь из адепток. Так что неудивительна реакция Ильяны на замечание о скором свидании. «Эмили, вы идете в том направлении». Гай по-деловому принялся объяснять маршрут. «Проходите до развилки, затем сворачиваете в правый боковой проход, далее до круглого зала с лужей посередине, обходите ее с левой стороны и поворачиваете под углом в 90 градусов направо. Там будет два коридора, вам нужен тот, который уходит строго прямо. Дальше не заблудитесь». Демоны. Я уже в этом не уверененно, прошептала недовольно. В симуляторе точная копия неужели ничего не запомнила. презрительно поджал губы гай. Запомнишь тут когда несшьешься, не пойми куда буркнула в ответ. У тебя всегда остается вариант найти меня, продемонстрировал запястье напарник. Как-нибудь обойдусь, отрицательно мотнула головой. Парни коротко кивнув на прощаньье, быстрым шагом направились в глубину лабиринта. Две искры уплыли за ними следом. К нам подступила темнота, сужая кольцо света. Оставшись вдвоем, мы переглянулись и, медленно переступая, пошли в указанном направлении. Пока до нас доносились отдаленные голоса парней, оборачивались, а потом слышали только звуки собственных шагов. «Как думаешь, они справятся?» — робко спросила Лияна. «Я просто надеюсь, что они никого не найдут», — со вздохом призналась ей. — Я не знаю. А голос поинтересовалась она. Если бы сама не слышала, то ни за что бы не поверила. Но с другой стороны мы ведь его больше не слышим. можетж быть этот кто-то ушел, покосилась я на подругу. Лияна в ответ ничего не сказала, раздумывая обо всем произошедшем. На руке потяжелел браслет, мы обе ощущали направление, в котором ушли ребята. невольно оборачивались назад, но продолжали идти вперед. сопровождать напарников ищущих встречи с демонами не имели никакого желания, но и бежать рассказывать о намерениях парней казалось предательством. В конце концов гай и нирк просто пройдут не по заданному маршруту, прогуляются в лабиринте и вернутся обратно. Даже в этом случае они будут героями в глазах остальных адептов, хотя и понесут наказание от преподавателей. Вот и круглая пещера с лужей в центре. Обходим слева, как и было велено, поворачиваем на 90 градусов и наблюдаем два коридора. Все правильно, мы не заблудились. Подошли к проходу, едва выше нашего роста. И в этот самый момент вновь раздался стон. Мы с Ли Яной от неожиданности подпрыгнули и кинулись в пещеры. Мне не хотелось вновь нестись на зов демона, и подруга не отставала. Получается, парни все же найдут темное создание. И у меня нет уверенности в их победе даже с учетом артефакта. я прибавила шагу а потом пустилась бегом сердце колотилось а дыхание сбилось голос раздался вновь он больше не стонал а тихо говорил лассковая интонация успокаивала заставляла прислушиваться я остановилась на певные звуки дарили почти физическое удовольствие своим присутствием Каза каждое слово реально Ш назад стоп. Я должна выйти из лабиринта и обо всем рассказать. Торопливо пошла вперед, остановилась. Еще шаг назад, два шага. Замерла на месте, и голос замолчал. Тряхнула головой, стараясь отогнать наваждение. — Лияна, ты его тоже слышишь? — спросила, не оборачиваясь. В ответ тишина. Быстро оглянулась. В пещерах я осталась одна. Искра зависла над моей головой, но вокруг были только серые стены. Неужели лияна поддалась зову и побежала на него ведь я сама только что чуть не сделала то же самое Лияна крикнула во весь голос и эхо прокатилась под сводами где ты но мне никто не ответил ничего не понимаю ведь мы вбежали в коридор вместе а потом нахмурилась стараясь вспомнить точно я не слышала ее шагов если браслет на руке помогала опознать направление где находится гай то девушку я не чувствовала. Проклятье! Кажется, мы все же вбежали в разные ходы. Эта мысль подогнала, и я теперь помчалась в обратном направлении в поисках потерявшейся Лияны. Искра над головой немного отставала, а потому не давала достаточно света. Но через некоторое время пришло понимание. Я заблудилась. Но как?» это невозможно коридор по которому я неслась, сломя голову и никуда не отклонялась абсолютно прямой. Если бы здесь был свет, то видно было бы все от начала и до конца. только их не было, ни начала ни конца. Демоны, ненавистные и темные играют со светлым магом в лабиринте. Теперь отчетливо поняла весь смысл этого названия. От отсюдада есть выход одернула себя, но его надо еще найти.